Глава 10. Сегодня намечался последний день съёмок. Билецкий хотел переснять несколько кадров, которые ему не нравились. Девушки-модели капризничали. Алёна Светлова вообще отказалась приехать, сославшись на головную боль. Но на всех неудавшихся кадрах светилось именно её миловидное лицо, часто искажённое презрительной гримасой, словно ей смертельно надоело то, чем она занимается. Пришлось звонить менеджеру. "Это ваши проблемы", равнодушно ответила на все мои просьбы приехать помощница Алёны, когда я позвонила ей вечером накануне. Я слышала в телефоне звуки музыки, женский визг и громкий мужской хохот. Кажется, красотка развлекалась по полной программе. Мы свои обязательства выполнили. Пришлось напомнить этой Мегере, яростно защищавшей модель, о контракте, нарушение условий которого грозило её подопечной большой неустойкой, а заодно и снижением зарплаты для самой защитницы. "Алёне Дмитриевне нужно отдохнуть", сбавила обороты Элла. "Мы вас ждём", безапелляционным тоном заявила я и повесила трубку. А с утра стала названивать снова и добилась, чтобы Алёна подняла свою упругую задницу с постели. "Ладно, Приедем к 11. Сквозь зубы процедила менеджер с громким именем Элла. Ты чего ругаешься? спросила Ирочка, пробегая мимо с ворохом одежды. Да Алёна отсыпается после ночной гулянки. Видела статью в жёлтой прессе. Ира отрицательно покачала головой и стала готовить одежду для моделей. Всю ночь гуляла на вечеринке у Данила и Мейса, а менеджер заливает, что наша красавица устала. Вот шлюха. Данила же женат. Уже нет. Его жена выгнала Он теперь в свободном полёте. Козёл. У входа в павильон показался Михаил. Я помахала ему рукой. За ним шёл высокий парень в джинсах и кожаной куртке. Я ещё не видела его лица, но фигура показалась знакомой, а сердце от чего-то сжалось. Не понимая, что меня тревожит, я огляделась и поймала взгляд Билецкого. Режиссёр призывно смотрел на меня. Мечтая избавиться от неприятной тяжести под ложечкой, я направилась к нему. «Посмотри, может, переснимем и эти кадры?» Михаил слишком деревянный на них. «Попробуем. Он пришел со своим другом. Вдруг этот парень окажется лучше?» «Думаешь, нужно было заключить контракт с профессиональными актерами?» «И зачем ты побежала за этим деревенщиной?» «Я побежала, а ты сунул ему в руку визитку». Так что не ворчи, оба виноваты, парировала я. Ух ты, Виолетта, тебе палец в рот не клади, засмеялся Роман. А в кабинете Ларисы такой скромнице казалось: "Отметим вечерком завершение работы", спросил шёпотом Белецкий, и я почувствовала, как его рука легла на мою талию, а пальцы захватили блузку и потащили её вверх, постепенно подбираясь к голой коже. Возразить я не успела. Тут на нас как неуправляемый реактивный снаряд налетел гость. Билетский оттолкнул меня, и я больно приземлилась копчиком на пол. Дальше началось светопреставление. Парень размахивал мечом, режиссёр валялся у его ног. Я вклинивалась между соперниками и пыталась защитить Романа. Съёмочная группа словно закостенела. Никто не двигался с места, наблюдая за представлением. Я бросила попытки справиться с разъярённым, как бык на арене, незнакомцем и отбежала на несколько шагов. Достала телефон, хотела вызвать полицию, но тут обернулась, и мир вокруг исчез. А я, словно на мгновение, погрузилась в фильм. Перед глазами появился замок, но не этот бутафорный, сделанный из дешёвой фанеры, а настоящий, каменный, стены увешаны гобеленами, на них изображены сцены охоты. Везде, куда ни кинешь взгляд, висят оленьи рога: маленькие, средние, большие, ветвистые и не очень. Они напоминают о достижениях охотников. А в углу, под деревянной балкой, серебрится паутина, и её хозяин висит на ниточке. Посреди замка стоит темноволосая пленница в длинной юбке, из-под которой виднеются босые, грязные ноги, и оглядывается, ищет, куда спрятаться от преследователей. А их голоса всё ближе, топот множества ног наполняет гулом голову, от страха сбивается дыхание, а изнутри поднимается какая-то неведомая сила, готовая поглотить её и всё вокруг. Опасность. Надо спрятаться. Но куда? Девушка в панике, она бросается к лестнице, спотыкается, словно налетает на препятствие. Нельзя. Там враги. Бежит в другую сторону. И здесь засада. Кто-то яростно стучит в дверь. Пленница пугается, взгляд лихорадочно обшаривает огромный коридор. В углу стойка с доспехами. Туда. Девушка бежит со всех ног, отодвигает край тяжёлого ковра и замирает, задыхаясь от пыли. Есть только маленькое щёлка. Она прикладывается к ней глазам и наблюдает, как толпа вбегает в зал. И тут сила вырывается на свободу и крушит всё вокруг. Что это со мной? Я потрясла головой и вернулась в реальность. Картинка была очень реальной. Мне даже показалось, что девушка в длинной юбке это я. Только проблема в другом. Я никогда не была в подобном месте и не пряталась за пыльным ковром. Вернулись звуки. У режиссёрского стола по-прежнему бушевал незнакомец, но я словно прозрела. Вот оно, то, что надо. Накал средневековой борьбы и страсти. Рыцарь, защищающий свою даму. Я хлопнула в ладоши, приветствуя идеальную сцену. Противники замерли и посмотрели на меня. Все тоже оживились и захлопали вместе со мной. Конфликт сошёл на нет. Гости отправили переодеваться. Я старалась к нему не приближаться. Одного взгляда в ту сторону было достаточно, чтобы моё сердце начинало свой безумный танец. Я подозвала Ирочку. Вита, ты видела, какой красавчик? Восторженно захлопала ресницами девчонка. А какой актёрище! Даже наш билетский поверил. На колене рап, передразнила она незнакомца и хихикнула, закрыв рот ладонью. Класс. Ты думаешь, он играл? Естественно, он же тебя не знает. В честь чего бы полез на защиту? Или вы знакомы? Первый раз вижу, ответила я, но как-то неуверенно. Парень действительно будоражил мою голову и будил тайные желания. Почему-то сразу вспоминался сон, а потом мысль перекидывалась на предсказания гадалки и на странное видение. Что-то в этой ситуации было такое, что не давало мне покоя и вызывало не только душевный трепет, но и дикую головную боль. Я прижала палец к вискам, «Мне срочно нужна передышка и свободная минута, чтобы обдумать своё состояние». «Ира, занимайся моделями. Я хочу уйти. Что-то мне нехорошо». «Витка, как мы без тебя? Белецкий сразу начнёт искать. Он и так всё время тебя таранит взглядом». «Я на минутку. Просто выйду на улицу и отдышусь. Скажи, что мне надо в офис». Я бочком прокралась к стулу, где оставила своё пальто, и вышла из павильона. «Мне я вправду не здоровилась». Перед глазками расплывались радужные круги. Голова была словно чумная, а из желудка поднималась тошнота. Душно. Почему в ангаре так душно? Я выскочила на улицу и только тут вздохнула полной грудью. Теплый весенний воздух наполнил легкие. Кислород проник в кровь, а с ее током ко мне в голову. Она немного прояснилась. И что запаниковала? «Подумаешь», — парень крикнул «Подумаешь». Не трогай мою женщину. Может быть, он играл, чтобы убедить ёмочную группу в своём профессионализме. И почему я приняла всё на свой счёт? Я металась по тротуару, а мозг кипел от перегрузки, и мысли сбивались в кучку. И вообще, я вовсе не его. Я с Романом встречаться начну. Точно. Вот с сегодняшнего дня и начну. Не хочу, сомневаюсь, что это нужно, но начну. Мы уже переспали И определённая гармония между нами есть. Билетский привлекательный мужчина, известный в богемных кругах. С ним и я буду медийным лицом и получу возможность для роста карьеры. Кто его знает, вдруг стану популярным сценаристом, и по моим проектам будут сниматься фильмы, а потом я поеду в Канны на кинофестиваль и получу золотую пальмовую ветвь за самый оригинальный сценарий. А может, лучше в Голливуд? Точно. «Буду встречаться с Белецким». Но как я не убеждала себя, что все будет хорошо, успокоиться не могла. «Виолетта, съемки закончились?» Услышала я сзади капризный голос и обернулась. За мной стояла Алена с собственной персоной, а Элла, чуть поодаль, закрывала дверь машины. «Нет еще, вы как раз вовремя». «Элла, как мне надоели эти рекламные ролики. Вечно с ними что-то не так. Простите». «Но эти ролики вас кормят и приносят известность», парировала я, внезапно разозлившись. «Будет еще меня учить малолетка без образования с единственными достоинствами, миловидным личиком и ростом метр восемьдесят с плюсом. Без них вы, леди, никто!» «Ты! Швабра!» Алена сузила тщательно накрашенные глаза и пошла на меня. Высокая, как фонарный столб, девушка нависала надо мной всем тощим телом. От нее пахло дорогим парфюмом, смешанным с запахом ментоловой жвачки и перебродившего алкоголя. Тошнота уже стояла в горле, но я не тронулась с места. Голова и так кипит от мыслей, а тут еще и эта моделька низкопробная капризничает. В душе клокотала злость и вот-вот могла выплеснуться на Алену. Хотелось открыть рот и закричать во все горло, выбросить в воздух напряжение, что сидело у меня внутри. Но я сжала челюсти и тихо ответила: "Отвешалки слышу. Да я на тебя в суд подам", шипела змеёй Алёна. "Давай, вперёд. А я на тебя подам за то, что график съёмок срываешь. Интересно, у кого больше проблемы будут? Проверим". "Ах ты, курица!" от курицы и слышу. Я рефлекторно задрала подбородок, с шумом выдохнула через нос и начала считать: "1, 2, 3". Девочки, девочки, остановитесь. К нам подбежала Элла. А что она лезет? Алёна встряхнула искусственными прядями. Ты первая начала. Вы сошли с ума? Чего разшумелись? Люди смотрят. Алёна, хочешь в Таблоиды попасть? Не смейте фотографировать, взвизгнула Элла и кинулась к девчонкам, которые остановились в двух шагах от нас, и уже достали телефоны. Это же Алёна Светлова, какая красивая, воскликнула одна из девушек. Уберите телефоны. Немедленно. Кипетилась бедная менеджер, не зная, то ли с нами разбираться, то ли зивак разгонять. А мы стояли друг напротив друга и не отрываясь смотрели в глаза. Кто кого переглядит? 5, 6, 7. Вела я в голове счёт, но упрямо не трогалась с места, словно бес в меня вселился. Первой не выдержала Алёна. Она резко развернулась и пошла в ангар. Элла побежала за ней. Я вздохнула и поплелась следом. Называется, хотела немного расслабиться, а в результате ещё больше завелась. Что за день сегодня? Сплошные неприятности. Мы шли по ангару к своему павильону. Алёну все узнавали. Она важно кивала и даже позволила себя один раз сфотографировать. А потом повернулась и посмотрела на меня торжествующим взглядом, который словно говорил: "Видишь, швабра?" я знаменитость, а ты пустышка. Но я уже немного успокоилась, поэтому проигнорировала её намёки. Шум мы слышали за несколько шагов от нашего павильона. Господи, что там опять случилось? воскликнула я и кинулась вперёд. Картина перед глазами предстала занятная. В центре декораций стоит скандалист-незнакомец без рубашки. Аддитивные мышцы играют в лучах софитов, кубики живота выстроились в ряды и притягивают взгляды. Оу, да тут у нас триптис, хохтнула Алёна. Виолетта, откуда выкопала такой типаж? Парень сверкнул в нашу сторону яркими зелёными глазищами и схватился руками за квадратную застёжку штанов. Никто и охнуть не успел, как кожаная нашлёпка отвалилась. Нет, сошёл с ума. Я бросилась к незнакомцу, одним движением распахнула пальто и закрыла его обнажённый пах от посторонних взглядов. "О, ты пришла", ответил он и притянул меня к себе за талию. "Ты что делаешь?" задохнулась я и дёрнулась, но его рука была твёрже камня, а хватка железная. Я подняла на парня глаза и утонула в магии зелёного взгляда. "Чёрт, как же этот цвет называется?" Совершенно не к месту вспыхнул в голове вопрос. Изумрудный, нефритовый? Нет, зелёная мята или точно фисташковый? Как-то я писала статью об оттенках и названиях различных цветов, а потом долго ещё ходила и пыталась увиденное классифицировать. Вот и теперь я была заворожена, но не надолго. Обнимаю свою женщину, тихо ответил он. Я соскучился. Я не твоя, прошептала я в ответ. Мы долго ещё будем так стоять. Незнакомец прищурил глаза, а в его зрачках мелькнула насмешка. Ты же меня одержишь. Где? В каком месте? Только тут я почувствовала, что совершенно по доброй воле прижимаюсь к упругому животу незнакомца и тону, тону, теряю сознание в аромате его кожи. Мамочки моей, что со мной? Ой, Я отстранилась, но пол и пальто не опустила. А в чем проблема? В смысле? Теперь растерялась я, представив, что стою тут как дура с раскинутыми руками, а вокруг толпа людей наблюдает за мной и не понимает, что за диалог у меня идет с незнакомцем. Я просто хотел поправить штаны, неудобные. Но ты же, как мерзкий анонист, трясешь причинным местом перед съемочной группой, воскликнула я. Чем трясу? Незнакомец взял меня за плечи и отодвинул от себя. Мгновенный взгляд вниз. Пусто. Тёмное нижнее бельё и всё. Но как же я окончательно растерялась. Воображение сыграло со мной злую шутку. Крик Алёны отрептизи, руки парня на поясе штанов, падающая квадратная застёжка, и в голове родилось невероятное предположение. Виолета Ты чего к парню пристала? выпалила вперёд модель. Я Алёна, давай знакомиться. Она протянула незнакомцу руку. Тот взял её за кончики пальцев и церемонно поцеловал. Алёна глупо захихикала. Берт. О, какое интересное имя. Это сокращённое или полное? Сокращённое. Альберт Хилийский к вашим услугам. Незнакомец отставил одну ногу в сторону, опустил руку вниз и поклонился. А я видела только кожаную застёжку, которая качалась от каждого движения. Берт. К незнакомцу подошёл Михаил. Оденься уже, народ смущаешь. Да, точно, смущает. Я огляделась. Стилист, костюмерша, Ирочка, Алёна и даже Элла стояли вокруг с раскрытыми ртами и восторженными глазами смотрели на Берта. И только теперь я увидела, что от него исходит невероятное свечение. И лучиками создаёт вокруг тела радужный ореол. Что за чертовщина? Может, он намазался специальным кремом, чтобы создать такой потрясающий эффект? Я огляделась. Однако мужчины не находились под властью чар этого красавца. Билетский отдавал указания, оператор крутился вокруг с ручной камерой, второй сел на стационарную конструкцию и тоже прильнул к объективу. Я кинулась к режиссёрскому столику. Роман Викторович Вы снимаете? Зачем? Вита, ты даже не представляешь, какая роскошная картинка была сейчас перед глазами. Никаким сценарием такую не придумать. Парень просто находка. Берецкий смотрел на меня горящими глазами. Но эта сцена не подходит под средневековый сеттинг. У нас ролик не о современном раздевающемся мужике. Виолетта, не сердись. Я не собираюсь ломать твой сценарий. Потом нарезку сделаю и подумаю, что с этими кадрами можно состряпать. Без согласия модели? Ты о чём? Режиссёр уставился на меня. Какой модели? Обычный мужик с улицы. Пусть скажет спасибо, что его вообще сюда пригласили. Он же никто в мире рекламы. Белецкий встал и взял меня за руку. Его большой палец сделал круг по моей ладони. Я дёрнулась. Мне его ласка была неприятна. Одно случайное свидание в отеле и один обед не давали ему права вести себя так, словно я уже его собственность. Я кинула взгляд в сторону парня с дворянской фамилией и поведением господина. Он стоял рядом с Алёной, а Михаил сидел перед ним на корточках и как верный слуга пристёгивал кожаный квадрат. Берт настолько увлёкся разговором, что не обратил на меня никакого внимания. В груди зашевелилось раздражение. С чего бы это? Я открыла рот, чтобы возразить Билетскому, но сказала совершенно не то, что планировала изначально. А знаешь, ты прав. Давай займёмся съёмками. Рабочий день проходит впустую. Потом повернулась к Троице и крикнула: "Алёна, иди переодеваться. Берт, нам нужно обговорить условия контракта. Михаил, познакомь друга со сценарием. Через 10 минут начинаем съёмку".